глава 15 Бат 3 мизансцена 3 Анатоль кобры кидается к духовке своем чё этого утка. Батутовна понимая что плоды ее бессонной ночи сейчас отправятся на помойку, резко прижимается попой к плите и кричит: пшёл вон сволочь. Зять пытается отодрать ее круглое тело от печки, но она ловко вырывает из-за спины сковороду и шарашит ему по темечку, которая еще минуту назад ласково гладила за скорузлой ладонью. Анатоль, как медведь, заламывающий лося, валит батутовну набок, рывком открывает жарочный шкаф, хватает голыми руками противень с румяной уткой и швыряет его куда-то в бок. Тёща прыжком баскетболиста минует тесную кухню, на излете принимает на себя шкворчащий железный лист, обжигаясь и посылая его обратно форварду. Дымясь и издавая странные звуки, утка, как ведьма в гоголевском вии, совершает еще несколько кругов по воздуху, пока не освобождается от своего гроба противня и не вылетает во входную дверь, внезапно открывшуюся на глазах изумлённых дручунов. «Олеся!» Одновременно орут зять и тёща, но в комнату флегматично входит Хуан, осатаневшая птица втыкается прямо ему в испанский шнобель. «Ваш персональный ангел с аптечкой!» сообщает зоолог, вцепившись в утку двумя руками и хищно отрывая от неё зубами огромный сочный шмат. «Ммм, божественный вкус! Зачем же драться?» Батутовна и анатоль с обожженными руками с головы до ног в жиру и ошметках теста, садятся на пол и синхронно начинают выть у старухи вывихнута лодыжка у генерала ободрано плечо какой качественный шов не замечая раненых продолжает хуан кто оперировал эту несчастную а нас платиринко анатоль признается теща и яблоки с виноградом для нее сам выращивал он же знаешь какой хозяин подобострастно лопочет Батутовна. Через час они сидят за столом, проспиртованные и забинтованные, а Хуан разливает водку и рвёт на куски остатки мяса. «Ну, за вашу дочь и жену! Будь она здорова!» поднимает рюмку заолог. «За неё, паскудницу!» подхватывает Батутовна, опрокидывая в рот огненную жидкость. «Знаю, завела она кого-то!» безысходно вздыхает Анатоль. «Нет ей до нас дела!» «Кошку? Собаку? Кролика?» — уточняет Хуан. «Мужика! Любовника!» — говорит генерал. «Чую, как рога у меня прорезаются!» «Это не рога!» — поправляет испанец. «Это тебе, Батутовна, чуть череп не проломила!» «В тюрьме она никогда не сидела, твоя Батутовна!» анатоль воскребает тающую начинку из живота утки и отправляет ее в рот. «А нечего было на святое покушаться, ишь!» «На птицы решил зло сорвать!» — причитает теща. «Кости вон, Хосе, собери!» «Ну не приехала твоя женушка, забыл тебя старого хрена!» «А я сам к ней поеду!» — вдруг вскакивает Анатоль. «В смысле?» — застывает с куском во рту Батутовна. «А я с кем останусь? Вдруг убьет меня кто?» «Куан с вами побудет, мамаша!» «Ну нет!» — тянет зоолог. «Я не справлюсь!» На мне российская наука, открытие, свершение. У меня Рафик запоносил. Это твой крест, генерал. Неси его с достоинством». «Вот нахал!» — беззлобно огрызается Анатоль. «Все вы здесь преступники и пьедатели!» Впрочем, гость в этом доме все-таки появился. Буквально через пару недель после весеннего призыва на порог ввалился Андрюша, тусклый, как лампочка в общественном туалете. Медкомиссия в которой раз и развернула его в гражданскую сторону, сославшись на дурацкую болячку. У Андрюши на ступне была экзема. Обычная красная дрянь величиной с грецкий орех. Правда, когда парень волновался, сдавал зачеты или дрался с кем-то, эта экзема, подобная йети из озера, выставала и добиралась сначала до колена, а потом и до паха. Атопический дерматит. Диагноз будто клеймо «Родина не простит». А Андрюша мечтал быть ее защитником, как дед. Красиво подорвать занятый врагами город, красиво лежать простреленным среди маков, красиво растопить снег своим безупречным лицом. Кстати о лице. Когда Хуан впервые увидел Андрюшу, у испанца началась паника. Это твой сын? пытал он Анатоля. Мой, а что? Пойдёмте. Заулок потянул обоих красавцевых в свой домишко и полез под кровать. Он вытащил кованный сундук, купленный у местных жителей, и начал рыться в каких-то документах, пожелтевших листках старомодных альбомах вот завопил хуан выуживая старую фотографию что скажете а с оттягом как последний козырь в выигранном преферансе он положил карточку на стол и включил ослепительную лабораторную лампу анатоль с андрюшей уперлись взглядом в человека на убитом глянце кто это недоуменно спросил анатоль мой отец гордо произнес испанец почему ты решил познакомить нас именно сейчас не понимал генерал. «Взгляни на своего сына!» заорал Хуан. «Ты что, слепой? Ты не видишь, что это одно и то же лицо, только на фото измождённее и старше!» Анатоль взял в руки фотографию и долго крутил её, то приближая, то отдаляя от глаз. «Ну, что-то есть. Дай мне очки», — обратился он к зоологу. Тот протянул ему лупу. «Пап, взгляни сюда!» Андрюшка достал свой телефон, Нажал на иконку ватсапа и показал свою фотографию на аватарке, состаренную в фотошопе в офицерском кителе. «Блин, ну если так, то да, похоже», — согласился Анатоль. «Да вообще копия!» — возбужденный Хуан ходил кругами. «Скорее, твой отец похож на моего деда». Андрюша вырвал фото из рук Анатолия и поднёс к лампе. «Вот именно!» — радовался испанец. «И чё из этого?» спросили в один голос Красавцевы. «Вашего деда звали Козимо Куанте?» «Обалдел! Он же русский! Его звали Иваном Красавцевым!» обиделся Анатоль. «Ну, допустим, он был разведчиком в войну?» «Ну, был». «Его хотели заслать в Италию, убив двойника?» «Да!» — заорал Андрюша. «Господи, Козимо конти это было его имя по легенде! Я просто не понял в твоем произношении!» Он зачем-то обнял Хуана, как будто нашёл брата. «А ты откуда знаешь?» Красавцев-старший почесал волосатое ухо, обращаясь к сыну. «Ты сам мне это рассказывал!» Почти орал Андрюша. «Ну да, припоминаю что-то», пробубнил Анатоль. «Но тебе было всего три года. Как ты мог запомнить?» «И вообще, почему твой двойник был итальянцем?» Он обратился уже к Хуану. «А ты, испанец, где связь?» «Моя мать была испанкой. Она приезжала на виноградники в Италию. Не полюбили друг друга. Потом он пошел воевать с фашистами. Потом отрекся от нацизма, попал в русский плен, жил в Суздале, в монастыре. А затем к нему подселили твоего отца, Андрюшиного деда, чтобы убить и под его именем отправить шпионом в Италию. Но они подружились, они породнились, как братья. И этот казимо умер, а мой через годы вернулся домой и всю жизнь вспоминал его мне рассказывал». «Ну, во-первых, дед не умер, у него случился инфаркт», — оторопил Андрюша. «А во-вторых, он что, сам раскололся перед твоим отцом и рассказал ему всю легенду?» «Да нет», — горячился Хуан. «Мой отец уже потом догадался. Кто-то проболтался ему, что казимо был русским или же где-то документы всплыли, я не знаю точно». «Нужно выпить», — заключил Анатоль. Испанец достал граненые стаканы из промхоза и купленную у соседа бормотуху. Они чокнулись и мгновенно захмелели. Неожиданная ниточка, связавшая их судьбы, с каждой следующей порцией мутной жидкости разбухала, преобразуясь в канат. А в итоге проросла кровеносными сосудами и превратилась в пуповину, которая крепко оплела тела трех мужчин. К ночи они уже стали одним целым. Общая история предков и соседская бормотуха на затхлых и рисках стерла все разногласия. Поставила в одну шеренгу, надела армейскую форму и обязала служить друг другу и родине беззаветно, безрассудно, навсегда. Батутовна не дождалась своих парней на ночевку, накинула на себя пуховик Анатолия, утопила ноги в его валенках и пошла к дому Хуана. Через окно при свете лампы адской мощности они лежали на циновках в повалку, как три лабораторные мухи под микроскопом. Возле испанца клубочком свернулся рафик. Нестройная трезвучая храпа сигнализировала о мирном течении сна, и тревожить их Батутовна не решилась. Вздохнула и отправилась в кровать, устроив собственное соло спящего циклопа, которое сокрушало тишину острова до первых облезлых петухов.